Глава 25. Жандарм и путь дальше. А Корыва ведь был полностью прав. Преуменьшил даже немного. Удивился с лёгкой ухмылкой решетников, стоило тому прибыть в усадьбу встиновых и немного побыть на месте. Но как справный новоиспеченный начальник, он почти сразу после звонка полковника направил вперед своих людей. Кочкина и Федотова. Около десятка мёртвых, а также раненых витязей и ветеранов он встретил уже на территории особняка. Многих просто вырубали на ходу, видимо, торопились. Здесь уже работали несколько бригад лекарей и санитаров, даже пара мастеров плееду прибыли. Скорее всего, чтобы зафиксировать смерть местных воителей. Но, как и всегда, всё самое вкусное подаётся к десерту. Чем дальше, тем было больше. Трупов и крови. Гостиная комната сейчас походила на сплошные руины кровавой мясорубку, а трупы были так и оставлены в повалку, ведь это уже был приказ самого жандарма. Да и работал здесь третий тайный отдел и его ребята, а Каравай в это время мирно стоял в сторонке и не отсвечивал. То даже не помышлял помогать в работе одарённым, ведь государи у жандарма были сплошь знатью и магами. Так, так, так. Деловитый со слабой улыбкой среди трупов расхаживал штабс-капитан Кочкин. Дойдя до одного из мёртвых, присел на корточки, без какого-либо стеснения оттянул за волосы одного из спокойников. "Анга", крякнул довольно он, словно что-то вспомнил. "Султанов Сабит, начальник службы безопасности клана Хан. Тут он голубчик мёртв из дыркой в груди". Кочкин — окликнул того капитан, вглядываясь в мёртвые тела. Где тело Бережанова? А вон он, Сергей Петрович. С неизменной весёлой улыбкой отчитался починенный, указав куда-то в сторону. Отдыхает. Немного не дожил старикан. Умер почти сразу после прибытия местных соскавиков. А как его Устинов отделал? Эх, красота. Загляди, загляденье просто. Вот что значит ротай. Век бы взгляда не отводил. Кучкин, ну, ты давай прекращай мне со своими шуточками, прикрикнул начальник более сурово на жандарма. А где младший? Прошу прощения, ваше сиятельство, постараюсь. А вон он, изволит почевать, Успехнулся радостно тот, а после кивнул в сторону. «Занятная у него рана, не правда ли? Это ж какая силища нужна. Игла на вылет прошла, пробила череп и мозги наружу выпустила. Причём у двоих сразу. Устинов постарался. Осведомился капитан, глядя на тело и на зияющую в голове рану. "Стой, ты сказал иглой?» — прищурился мужчина. "Ага, метательный. В том-то и дело, что нет, не Устинов". Загадочно протянул Кочкин, переглядываясь с Ведотовым и ещё одним жандармом. "Вы вот на того ещё посмотрите, ваше сиятельство". Взял слово второй, чтобы капитан показывая рукой чуть дальше наистерзанный и израненный труп, в паху которого торчал короткий клинок. Его он вообще казнил, хоть кто ты был старшим витязем силой духа. А вообще все, кто здесь лежат, за исключением Бережанова старшего, парень не прикончил, хохотнул Кочкин. А ведь такому даже военно школах не учат. И не скажи, что просто с третьего кольца, талант прямо-таки. Так, Кочкин, Федотов мать вашу, вы чего здесь устроили? «Конспираторы, хреново! Кто он? Что за парень? Что за простолюдин с третьего кольца? И кто здесь всех прикончил?» стал раздражаться решетников. Так Лазарев, как само собой разумеющийся, ответил не смущаясь Кочкин, разведя руки в стороны. У нас и досье на него уже из архива пришло, изучаем, хоть там и нет ничего на него. Самоучка, видимо, вторил за другом второй гандарам. Лазарев самоучка. Переспросил резко Решетников. Самоучка говоришь? Ага. вновь кивнул один из штабс-капитанов. Он неогранённый, 18 лет всё-таки. Да и просто не мудрено, в общем. Ранга само собой нет. В Плеяде не зарегистрирован. Проживал на третьем кольце, сирата. Досье чистое как и реестр. Разрешение на ношение холодного оружия имеется. Сделано совсем недавно. Видимо, готовился идти в Плеяду на тесты. Есть ещё один момент. Парня в уличной драке хорошенько приложили и посчитали мёртвым. Сысковик мчали, а когда прибыли похоронщики тело забрать, то его не обнаружили. А позже он сам пришёл, когда оклемался. Ох уж это третье кольцо, вздохнул тяжело жандаром, поднимая взгляд на начальство, оторвав его от планшета. Как-то так. То есть вы хотите сказать, что это кровавую бойню устроил 18-летний пацан? Всех этих витязей убил он, включая двух духовников, Федотов, Кочкин, вы сейчас издеваетесь надо мной. От Потёмкиной трубецкой что ли за эти дни наивностью переопылились, а? Угрёмы стала вопрошать будущий глава княжеского рода Решетниковых. Никак нет, ваше сиятельство, лишь доложили то, что смогли узнать и понять. По стойке смирно среагировали жандармы, начиная понимать, что новоиспечённый начальство лучше не злить. Узнали и поняли они, мать вашу, за ногу. Прукнулся беззлобно капитан, отмахиваясь от чина почитания обоих, и те мгновенно расслабились. И где сейчас Устинов? И этот умелец умеет ваш?» Так в саду чаи гоняют. Мы сказали, чтобы они вас дожидались. Вдруг чего знают по нашему делу с древними? После общения с Бережановым. А бессознательных уже увезли к лекарям. С ними дочка Устинова отправилась. Живо отчитался Кочкин. В саду говоришь, переспросил Решетников. Ну, пойду я огляну, что ли, на этих двух. И Ещё раз оглядев кровью залитый зал, добавил: «Воителей». «Еоргий Семенович, от чего это мы чай да чай? Может, чего крепче у вас есть? предложил я довольному Устинову. Почему бы и нет? с улыбкой отозвался тот. Я вернулся к слегка побитому, но тоже вполне довольному жизнью дворецкому. "Егор, тащи самое лучшее дорогое вино". "7 минут, Георгий Семенович". И от исполнительного мужика мгновенно след простыл. Его семья, как и Борислав с Ритой, хоть и находилась сейчас в больнице, но, как нам объяснили местные лекари, никому из них ничего не угрожает. Они просто спят. Просто одна собачонка сильно переборщила с мощным снотворным. А вот Коткову была необходима более серьёзная помощь. Его почти убили, но бригада врачей успела вовремя. Ещё было жаль, что Бережанов усдох. Перестарался всё-таки Устинов. У меня, как и у него самого, было желание отправиться со всеми, но у прибывших государевых жандармов было иное мнение на нас двоих. Поэтому с нашими болезными отправилась Мария. Для меня её помощь оказалась как нельзя кстати после получаса нахождения рядом с Ведуний. Её слабеньким даром исцеления мне стало гораздо лучше. И скорёжена вместилище уже не так отравляло тело, как и сам настрой в целом. В общем, её присутствие на Ренаре будет весьма кстати. И с собачонкой вышло как нельзя лучше, упростил мне работу по своему исчезновению. Но все мои размышления вдруг прервал спокойный и слегка басовитый мужской голос. Моё почтение, господа. Позволите присоединиться. Три пещеры Куима. Вот же Сукин сын напугал. Это сознание произошедшего я даже немного выпал в осадок. Ведь мужик подкрался бесшумно, или же это я из-за своего состояния потерял хватку? Пришлось мне вновь прислушаться к себе. Нет, с моим чутьём всё в порядке. Я слышу его дыхание и сердцебиение. Просто был сконцентрирован на ином. Но вот его шаги, их как будто и нет вовсе. Интересно. Устинов же на подошедшего среагировал секунды позже. И когда в свете фонаря садовой беседки тому удалось рассмотреть незваного гостя, тот подскочил на ноги как ужаленный. Аналогичный жест пришлось сделать и мне, хотя я понятия не имел, кто передо мной сейчас, но по виду солидный мужик. "Приветствуем ваше сиятельство", уважительно отозвался Устинов, а после рукой указал на свободное место напротив. "Разумеется, присаживайтесь, будем рады". Или нам лучше обращаться к вам как к государю жандарму. Сиятельство, государю жандарм? Так перед нами дворянин, и ещё из княжеского рода, видимо. Действительно серьёзный мужик. Прислали такого человека для разборок с обычными воителями? Не, это вряд ли. Но сдаётся мне, что дело касается монументала, а точнее двух древних кланов и одного нашкудившего рода. Приветствую ваше сиятельство, повторил я тихо за главой клана Гамбит. Баром гневение тот внимательно меня созерцал, а затем взгляд зацепился за перстень, точнее за целых две штуки, серебряный и золотой, на большом и среднем пальце. Я уже было подумал, что перед нами изгой или тот самый уникум, но вовремя перегляделся и расслабился. В первом не было ничего необычного, серебряный точно такой же носил Борислав и многие другие. Римский символ три, с парой скрещенных клинков по бокам от тонного и без какого-либо инкрустированного драгоценного камня. Старший ветеран без силы духа, но сдаётся мне, что этот будет всё-таки посильнее нашего лысого лиса. А вот второй золотой внушал уже чуточку больше первого. Обменная мастерская работа ювелиров Плеяды, символ 4 явно выделялся на общем фоне, но было ещё кое-что. Чуть выше цифры красовался всего один драгоценный ярко-коричневый янтарь. Внутри которого слабо пульсировала одна жила. Если я не ошибаюсь, их может быть целых три, в зависимости от степени мага. Так, так, так. Да перед нами мало того, что дворянин, да ещё и не слабо одарённый. 4 означает, что он магистр магии. Янтарь говорит о его принадлежности к земле, а одна пульсирующая жила первой степени. Он недалеко от звания архимага. Этот индивид неплох. Чувствую, что его бешённое хождение как-то связано с его стихией. Меня зовут Решетников Сергей Петрович, капитан третьего тайного отдела Государьей Жандармерии. С раскрепощенной улыбкой продолжил маг. Обращаться можете как захотите. Выбор у вас есть. Очередная слабая улыбка. Вина, предложил Устинов, уже откупоривая бутылку, которую секунды ранее приволок слегка бледноватый Егор его почему-то пробил, стоило только видеть жандармов в тёмно одеяниях третьего отдела. Решетников на секунду принюхался к источаемому аромату. Бургундя, по он. «Вы правы, ваше сиятельство, улыбнулся слабо Георгий. Заказал партию личного рода Брюловых, когда был в Петербурге проездом. В таком случае не откажусь. Брелов старый прохиндей, небось содрал в три нерга из-за того, что ты глава клана Да ещё заливался петухом, что лучше не найти. Не так ли? хмыкнул вопрошающий жандарм с нотками веселья. Что это такое, припоминаю, кивнул да ротай, разливая по бокалам вино. А когда все действия расшаркивания завершились, Решетников задал вполне очевидный вопрос, пригубив немного из бокала. Георгий Семёнович, будьте так любезны рассказать, что здесь произошло? Да и в целом, что хотел от вас покойный Бережанов. А дальше началась вполне обычная обстановка с участием дознавателя и дознаваемого. Поэтому ближайшие полчаса я только и делал, что цедил отменное вино, пока Устинов с Решетниковым вели беседу. Благо хоть меня не трогали, но чувствую, как я наследил в зале без этого не обойдётся. Что ж, кое-какие намётки и ответов я уже придумал. Георгий Семёнович. После небольшого размышления вновь начал решетников. Стоил им закончить тему с нападением и действиями механовцев. А вам было известно, что семья Бережановых и, скажем так, категория неких лиц занимались производством монументала. М -м, скажу честно, ваше сиятельство, я видел тот ролик и эту небольшую запись поучения. Состроив на лица девственную невинность, покаялся глава клана Гамбит. Если бы мог, то прямо сейчас сам ему поаплодировал бы за такую игру. «Ну, знаю я, что Бережанов занимается подобным, то первым на него донёс бы, уж поверьте. В ладах мы с ним не были, и нападение лишний раз это доказывает. Да и в последнее время Александр стал сильно наглеть. Конкурирующие кланы всё-таки. Что ж, я вас услышал, спокойным тоном заключил решетников, а после перевёл свой изучающий взгляд на меня. А что скажет ваш протеже по этому поводу мне бы вот хотелось знать немного более о таком умльце потому как ваши деяния молодой человек произвели на меня неизгладимое впечатление двух духовных воителей убить хоть и слабых давайте начнём с того как вообще смогли познакомиться глава клана гамбит и обычный простолюдин с третьего кольца но ну, начинается крыло Херувима мне взад какой к бездне протеже Прошу меня простить ваше сиятельство. Слегка возразил Устинов, придя мне на помощь. Но Захар никакой не протеже, и познакомились мы совсем недавно, к тому же пару-тройку недель назад. Хан напал в одном нашем клубе на моего хорошего доброго друга, а он его спас. Так уж вышло, что спасённый был нашим главным аналитиком, которого мы ненадолго скрыли от глаз. Таким образом я хотел отблагодарить Захара, да и не скрою, Я тоже заинтересовался талантливым простолюдином с третьего кольца. А тут случилось это подлое нападение, и оно вновь нам помог, заключил Георгий, вновь включая знатного артиста. Какой сметливый и талантливый юноша, который постоянно приходит на помощь. Усмехнулся с подозрением в голосе жандарам. Хотелось бы узнать о вас, тёточку, подробнее. Вы ведь не против? Какой же он, сука, пытливый и старательный мужик. Прямо дух захватывает. Настоящий дознаватель. Хорошо хоть гамбит подсуетился насчет моего досье в княжеской канцелярии и подправил парычку мизерных фактов по поводу моей якобы ошибочно засвидетельствованной смерти. И как всегда бумажно-бюрократическая волокита по моему воскрешению затянулась на некоторое время. Всё как надо. А если брать в целом, кем вообще был Захар Лазарев до недавних пор? В том и дело, что никем и никто о нём не знал? А этого и сыграем. Так самоучка я, ваше сиятельство, да и сирота к тому же. Глупо улыбнулся я, делая вид, что нервничаю и слегка напуган его присутствием. Сам много занимался, посещал бесплатные занятия в вместо секциях. В детдоме нашем были также весьма суровые забавы. Надеюсь, вы понимаете, о чём я. Полюбопытствовал у него, на что в ответ тут понимающе усмехнулся и кивнул. Да и с детства был физически сильнее остальных. Как-то так всё сложилось. А победить тех двоих получилось только из-за того, что я разлил случайно вино, а после перекинулся бессознательным, когда понял, что что-то нечисто. Ну и напал со спины. Да и митатя хорошо научился ещё в детстве. Надеюсь, он поверил хоть капельку в мою историю. Разумеется, эти могут полезть проверять. Да и полезут, скорее всего, но там уже всё было проверено до вас. Даже дела с прайдом потёрли. Ведь Захар там был всего навсего мелкой сошкой. Отныне я просто гениальный молокосос и стряхнуб третьего кольца города Царицын. Начнём свой путь к возвышению, а этот случай будет отправной точкой. В таком случае, скажу вам честно, с нажимом произнёс жандарм блесну холодно глазами: Все ваши слова мы обязательно проверим, если всё окажется действительно так, то вы и вправду талантливы и даже гениальны, молодой человек. «Ваш боевой ранг в нынешнем юном возрасте уже не ниже старшего витязя, и вы гораздо сильнее воителей со слабой силой духа. Это необычайная редкость, весьма необычайная. Я лишь слышал о подобных случаях. Советую вам как можно быстрее посетить Плеяду. Странно, что вы раньше этого не сделали, хотя вы просто ледяной, это многое объясняет. Вам подобные раньше 20 лет даже не помышляете об этом. Боитесь быть опозоренными тамошними мастерами, понимающе даже чуточку грустно заключил решетников, поднимаясь на ноги. Так и поступлю, ваше сиятельство, поблагодарил я без пяти минут архимага, поклонившись. Но сделаю это уже после аренарии, честно признался я. Вы хотите участвовать в аренарии? Брови его мгновенно взлетели вверх из-за моего ответа, а после сочувствующе добавил: Я уже не завидую вашим оппонентам среди неогранённых. Вы правы, ваша светлость. Я и сам только недавно понял, на что способен. Да и хотелось бы немного заработать. Простоледин же, да и беден тоже. Искорочил гримасу покаяния вселенского страдания и жалости к себе. Что ж, в таком случае мне уже будет интересно увидеть, на что вы способны, молодой человек. Похоже, ветвицкие и грановские в этот раз немного разорятся с неподобающей аристократично-кровожадной улыбкой изрёк жандарма. А может и сильно разоряться, ведь я сам буду присутствовать на нём. Он на Оренари, бездна, вот дрянь!» Полуостров Камчатка, доверенное владение императора Всероссийского древнему клану Ясака, личный покой патриарха Ясака. удалось что-нибудь узнать? Тебе известно, кто причастен к тому вторжению? Кто убил моего внука? На последних словах голос старика перешел на резкий крик. Нет, патриарх, холодно отозвался голос стоящего в тени помещения. Но мы ищем и найдем виновного, клянусь честью. Найди его и приведи сюда. Я лично разрежу этого мелкого червя на миллион кусков. И никакой Потемкин с Романовыми со своими угрозами мне не помешают. Продолжение следует. Читал Родион Нечаев.